г л а в в а 18. Через полчаса после того, как Маша отошла из дому, к нему подкатила великолепная карета, и князь, вылезая поддерживаемый двумя своими гайдуками на крыльце маленького серенького домика, тихо сказал другу, вылезавшему за ним: « Ну вот мой хороший. По правде мы два дурака. Что изумился смиредев, «Все это — поиски, приезд, знакомство — все это глупо!» «Что?» — еще более изумился Смиредев, но вдруг, входя по лестнице, закричал, как ужаленный, на гайдука князя. «Не смей ты меня, ч ё р т о в а перешница, подсаживать под ручки! Сто раз тебе сказано, что боюсь щекотки! Князь, не прикажи ты, что за чертовщина!» «Полноте, полноте!» — спокойно отозвался князь. — Ты слышишь, что я говорю? Если поразмыслить, диковинно глупо. — Ладно, ладно. Вот сейчас увидим, что запоешь, — отвечал Смиредев равнодушно. Лукьян и в а н о ч с своей стороны, увидя экипаж князя, подкативший шестерней цугом с золотыми гербами, с гайдуками в п а з у м е н т а х и расшитых кафтанах, заметался в гостиной, не зная, бежать ли на крыльцо или ждать в передней, и, наконец, выговорил вслух, обтирая запотевший от смущения лоб. «Эх, Дужинская е р ё м а сидел бы дома! Ну вот, что теперь?» Хозяин и гость после первых приветствий и объяснений уселись на диван и при помощи общего друга и знакомого Ивана Максимыча кое-как заговорили. Высокий, сановитый, вежливо-холодный князь сразу ужасно не полюбился старику, О пуще всего перевернули Лукьян и в а н ч а все нутро манжеты князя, персни на пальцах и шелковый пунцовый платок, в который тот сморкался и от которого пахло чем-то до тошноты, до угару. Беседа не клеилась, покуда не перешла на военную службу. на деревяшку, инвалида и гроз Егенсдорф, после чего еще б о л е е оживилась, перейдя на Дужина, на больную Юлию Ивановну и на житье-бытье Степное. А затем беседа по милости Смиредева снова оборвалась вдруг и снова с т а л о всем неловко, ибо коснулась дочери. Как здоровье Марии Лукьяновны, что ее не видать, буркнул Смиредев, смеясь. Лукьян Ивановича почему-то покоробило. Князь тотчас заявил, что очень бы желал иметь честь представиться Марии Лукьяновне, но вдруг смутился от неожиданного косого взгляда смутившегося Собакина. «Она вышла со двора. Кремль поглядеть. Любопытно-с. В д у ш и н е нет», — пролепетал Лукьян Иванович. «Как?» — ахнул Смиредев — И разинув рот, он во все глаза глядел в смущенное лицо инвалида. Смиредеву показалось, что отсутствие Маши из дому в минуту заранее условленного приезда князя есть крупная невежливость, даже обида им обоим. Князь тоже раскрыл удивленные глаза, но, заметя неловкость положения, заговорил вообще о Москве. Побеседовав еще с четверть часа п р и н у ж д е н н ы е вяло, гости собрались. Князь просил Собакина к себе пожаловать, осчастливить. Лукьян и в а н о ч обещал и, провожая гостей, как бы свалил гору с плеч, оживился и весело прощался с обоими. Но князь сел в карету и уехал один. Смиредев остался на крыльце и затем вернулся в дом. Лукьян и в а н о ч струсил. «Сейчас запытает, от него не скроешь». «Подавайте мне Марию Лукьянну на расправу», сказал Смиредев, входя опять в гостиную. «Да нету, Иван Максимыч, в Кремле она, как перед Богом, и Люба с ней ушла. Спросите вот хоть вашего Авдея». «Авдей, Авдюшка!» — крикнул Смиредев и прибавил вошедшему слуге. «Не смей врать, отвечай». «Где барышня м а р и я Лукьяновна? В Кремль изволили пойти, тому с ч а с м е с т а Исмередев, махнув лакею уйти, обернулся к Лукьяну и в а н ч у